Вы Когда-нибудь пробовали попасть на прием к президенту? Если вы рядовой гражданин, то сама мысль об этом покажется утопичной. Слишком занят глава страны, чтобы лично уделять внимание вопросам, не имеющим государственного значения. Можно, конечно, снизить уровень притязаний и попытаться изложить свою просьбу к губернатору. Это более реально, но придется проявить немало терпения, настойчивости, пройти множество различных инстанций, пока вы сможете увидеть главу вашего края. И это лишь в том, в случае, если ваш вопрос действительно настолько важен, чтобы отнять время у губернатора. Нас нисколько не смущает такое положение дел, потому что мы, как здравомыслящие люди, понимаем, что руководители высокого ранга не могут отвлекаться на решение второстепенных задач. Они делегируют властные полномочия своим подчиненным, которые и решают эти вопросы. Поучительную иллюстрацию данного принципа мы можем увидеть, если прочитаем 18 главу книги «Исход». Там описывается, как Моисей, выведший из Египта несколько миллионов евреев, начал лично их судить, но совершенно изнемог от этого. Тогда его тесть подсказал простое решение – поставить тысячи начальников, сотников и десятников, чтобы они разбирали маловажные дела, а самому Моисею быть посредником между людьми и Богом. Люди могут обращаться непосредственно к Богу. Но всегда ли они осознают, кем Он является? Для многих верующих потеряло остроту понимания того, что Бог — это Творец Вселенной, Он — Ее Хозяин и Господин, Он представляет собой высшую власть, последнюю и окончательную инстанцию, и выше Него нет ничего и никого». Насколько же велика привилегия обращаться к Богу в молитве? Мы до конца не осознаем, какой это почет и какие возможности. Вдумайтесь только, вы можете в любое время лично обратиться при помощи молитвы в высочайшую в мироздании инстанцию, к Верховному Правителю и Судье Всего Сущего с любой просьбой, и быть к тому же уверенным, что Он обязательно рассмотрит эту просьбу. И есть ли привилегия более высокая? У земных правителей такое право имеют только самые приближенные и доверенные люди. Христиане же зачастую пренебрегают этой возможностью, а порой забегают к Богу как к себе домой, на пару минут, так сказать. Относятся к Нему по-небратски. Он, однако, радуется даже этому, лишь бы обращались. Все ли люди могут в молитве предстать перед царем царей? Ответ однозначный – да. Что необходимо для этого? как минимум верить, что Он существует и является всемогущим Господом, верить, что Ему есть дело до всякой нужды любого человека. Ведь многие считают, что Бог далек и недосягаем, и Ему неинтересны мелкие человеческие делишки. А потому нет смысла донимать Его своими просьбами. Это очень пагубное заблуждение, внушаемое врагом душ человеческих, который не хочет, чтобы человек общался с Творцом. Бог крайне обеспокоен судьбой каждого. И не наивно ли думать, что Бог, подобно ограниченному человеку, не в силах уделить внимание всем нуждающимся в его помощи? Господь не ограничен никакими рамками. Человек мог обратиться к Богу всегда, и до грехопадения, и после. Однако со времен изгнания Адама из присутствия Бога в Эдеме обращение человека к Господу больше напоминало аудиенцию у могущественного царя. Бог в Ветхом Завете учредил специальное место для того, чтобы люди приходили к Нему. Он установил посредников между собою и народом, священников. А самое сокровенное место святое святых мог посещать раз в год только первосвященник». Бог дал строго регламентированные правила жертвоприношений, омовений, всего ритуала богослужений как обязательные условия для того, чтобы священники могли обратиться к Нему, принося молитвы и прошения народа. Разумеется, общался Бог с людьми и не только в храме, не только во время богослужений, но это скорее было исключением из правила и Его суверенное право. Все коренным образом изменилось с приходом Иисуса Христа. Открылся новый путь к Богу, И этим путем является сам Христос. В Новом Завете христиане получили невиданные ранее права и привилегии. Только Христос дал новое наполнение и смысл предстояния человека перед Богом. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Читаем мы в 14 главе Евангелия от Иоанна. «Бог пришел к человечеству, воплотившись в человеке Иисусе Христе, чтобы люди могли прийти к Богу через Христа». Это особый путь, путь веры и смирения. Ведь для того, чтобы открыть его, Христос смирил себя, добровольно уничижил и принес в жертву. Он, читаем мы в послании филиппийцам, «будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял в образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смирение и послушание есть необходимые условия для того, чтобы можно было пройти этим путем, о чем сказано всего на один стих выше процитированного Писания, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, написано там, какие и во Христе и Иисусе». Иначе невозможно. Для того, чтобы с полным правом, безбоязненно обращаться к Богу, человеку необходимо прощение грехов. Бог дарует его всякому, кто осознает себя грешником и верой принимает искупительную жертву Иисуса Христа. Как только это происходит, коренным образом меняется статус человека. Если раньше он был грешником, заслуживающим наказания, и обращаться к Господу мог только как раб или слуга, то во Христе, Сыне Божьем, человек становится Божьим Сыном. Это также означает новый уровень взаимоотношений с Богом. Возможности, которые открываются во Христе для верующего, просто безграничны. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам», читаем мы «Чудесное обетование Христа», записанное в 15 главе Евангелия от Иоанна. А в 16 главе мы читаем «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам».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 Нет в мироздании привилегий выше, потому что благодаря Иисусу Христу верующий обретает новый статус перед Богом статус богосыновства. Но когда пришла полнота времени, читаем мы: Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отча. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Четвертая глава послания к Галатам. Бог, внимая молитве христианина, видит не раба, но сына. Действительно, это необычайно высоко и почетно, но вовсе не отменяет тот факт, что Бог как был, так и остается властелином Вселенной. Наоборот, подразумевает новый уровень ответственности, потому что быть сыном не означает иметь одни только привилегии, а означает разделять вместе с Иисусом Христом ответственность за то, что происходит вокруг, за тех людей, которые еще не познали Бога. Ведь молитва христианина, вознесенная по воле Божьей, имеет силу ни с чем несравнимую. Sure. Ronnie Мой верный, Скільки раз Слезу не утирал ты Когда мне не хотелось жить